3. Привет. Это Робин. Либо я сейчас не могу ответить на звонок, либо я увидел ваш номер телефона и предполагаю, что вы звоните по поводу разрешения вашего экрана. Если второе, то привыкайте к таким сообщениям, потому что это самый простой способ до меня добраться. Софи положила трубку и улыбнулась, согретая теплом голоса своего жениха в сообщении. Это так похоже на Рубина, шутит всегда. В груди поднялась огромная волна тепла и нежности. Даже через 10 лет она трепетала каждый раз, когда думала о нём. Однако, так не пойдёт. Ей нужно укладывать вещи. Поезд в Лондон отправляется через несколько часов, а она ещё даже не начала. Завтра в это время она будет в Праге. Эта мысль заставляла её улыбаться раз за разом. Прага была их местом, её и Робина, местом, где всё началось и куда они возвращались много раз. Сейчас было самое лучшее время, чтобы поехать туда. Перед Рождеством снег превращает город в картинку из книжки со сказками. Острые крыши, покрыты белым. Булыжники на улицах блестят от инея, а воздух становится хрустящим от мороза. В это время ты Перебегаешь из одной тёплой таверны в другую, подтягиваешь из чаши горячее медовое вино и поглощаешь одну за другой тарелки гуляша и клёцок. Именно это было им сейчас нужно. И Софи не могла дождаться момента, когда окажется там. Подойдя к шкафу с любимым платьем, она увидела потрёпанный старый рюкзак. приютившийся в дальнем углу. Он практически развалился уже много лет назад, что неудивительно, учитывая количество миль, которые он проехал. Но у Софи не поднималась рука выбросить его. Вся передняя часть была покрыта маленькими флажками тех стран, в которых она побывала. Софи сама пришила их Во время долгих поездок на поездах из одного места в другое там были Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, Чили, Австралия, Канада, Бали, Таиланд и многие другие, каждый из которых оставил прекрасные воспоминания. Они с Робином провели незабываемые 3 года, путешествуя вокруг света. Они делали всё возможное, чтобы купить еды и оплатить крышу над головой. Бывали ночи, когда у них не было ничего, но именно они оказывались самыми лучшими, потому что неизбежно приводили к новым приключениям. Однажды им пришлось провести 3 ночи на крыше доброго незнакомца в Марокко. Только в 5 часов утра, обнаружив, что начался сезон дождей, в другой раз они одолжили палатку и поставили её, как им показалось, на пустыре на греческом острове Кос. А глубокой ночью их разбудил вооружённый вилами фермер. Определённо, у них были насыщенные несколько лет у неё и Робина. Прага стояла на особом месте в этом списке, потому что этот город в Восточной Европе стал единственным местом, куда они возвращались вдвоём каждый год. Даже после того, как повесили свои потрёпанные рюкзаки на крючок и осели в Двоне, родители Робина жили в Корнуолле, и после нескольких месяцев поездок Вдоль побережья на встрече с ней Робин принял решение и переехал к Софи на ферму её родителей. Это случилось вскоре после того, как он получил работу своей мечты в местной школе серфинга. Софи понимала, что не совсем правильно продолжать жить с родителями в 28 лет. Но дом был таким просторным, что им никогда не было тесно. Когда они с Робином хотели побыть вдвоём, они просто не выходили со своей половины. В любом случае, её родители полюбили Робина как зятя с той самой секунды, когда увидели его. Поэтому ни у кого не было ощущения, что кто-то кому-то мешает. Софи медленно закрыла молнию своего чемодана, с удовольствием прислушиваясь к звуку смыкающихся зубчиков. Этот звук застёгивающейся молнии всегда означал путешествие, а значит, приключение, что для Софи всегда было синонимом счастья. Она Невероятно много путешествовала и никогда не уставала от впечатлений. Ей нравилось в этом абсолютно всё, даже бесконечные очереди в аэропорту и ожидание багажа после прилёта. Наверное, это ужасно путешествовать по работе, подумала она. Процесс может быстро надоесть и даже станет отвратительным бронировать авиабилеты и не чувствовать возбуждения на кончиках пальцев, когда пристёгиваешь ремень, приземляться в каком-нибудь потрясающем городе, например, в Нью-Йорке, Шанхае или Москве и думать только о совещаниях, которые тебе нужно посетить, и о цифрах, которых тебе нужно достичь в продажах. Это ужасно. Нет уж. Возможно, работа в фермерском магазине родителей нельзя назвать самой гламурной, но она может сорваться и умучаться в путешествие полные приключений в любой момент. Робин был специалистом по сну в перелётах, навык, который он развил за годы, проведённые в дороге. Во время тех потрясающих первых месяцев Когда они только познакомились и начали путешествовать вместе, Софи любила смотреть, как он спал. И ей так нравилось, как его пухлые губы приоткрывались с одной стороны, а длинные светлые ресницы доставали почти до скул. Иногда он резко вздрагивал или издавал громкий вздох, а она смотрела на него с обожанием и гадала, что ему снится. И есть ли она в его сне? Она не только хотела знать каждую его мысль, но и то, что творилось в его снах. Вряд ли это было навязчивостью или контролем. Просто она так сильно любила его, что времени его бодрствования было ей недостаточно. Ей всё время хотелось больше и больше его, и это никогда не менялось. Софи взяла телефон и открыла прогноз погоды. Надежды оправдались. Погода в Праге в ближайшую неделю обещала быть морозной, и снег обещали на несколько дней вперёд. Жаль, конечно, что Рубин не может лететь сейчас вместе с ней, но он присоединится через несколько дней, и они отпразднуют свою годовщину по полной программе. Пришло время выезжать на вокзал. Софи взглянула на своё отражение в зеркале, надевая пальто. Волосы были такими короткими, что издалека она легко могла сойти за мальчика. Принц Гари в молодости, как говорила мама, под колючим рыжим ёжиком, невероятно выразительные и широко посаженные зелёные глаза Софи казались ещё больше. Робин обожал их и смеясь всё время повторял, как она напоминает ему насекомое. Он придумал ей кличку Жучок всего через несколько дней после того, как они познакомились, и так и не отказался от неё с тех пор. На самом деле, Софи не очень возражала, но ей очень хотелось снова спрятать глаза. под длинной чёлкой. Обновить вместе причёски им показалось такой гениальной идеей. Слегка скорчив рожицу и отвернувшись от зеркала, Софи протянула руку и взяла пушистую вязаную шапку, которую давно-давно связала для Рубина, и натянула на голову и уши. Анна была такой большой на её крошечной голове, что было больше похоже на чайную бабу, чем на модный зимний аксессуар. Но Софи это не беспокоило. Она отправлялась в холодную страну, поэтому ей, она была нужна больше, чем Робину. Да он и не был бы против. Он всегда говорил, что всё, что принадлежит ему, её. Поездка до Лондона Прошла как по маслу. И хотя было так непривычно ехать без жениха впервые за целую вечность, Софи гордилась тем, что разобралась в ветках метро, не выйдя из себя. Не то чтобы это было очень сложно, наоборот. Сложнее было не растеряться в огромном количестве людей, которые вели себя так, как будто место принадлежит им. Лондон всегда заставлял её съёживаться в ужасе здесь ей никогда не хотелось задержаться к счастью робин чувствовал то же самое к счастью как и она он предпочитал простор а будучи серфингистом море увести его от океана означало отобрать у него главную причину вставать по утрам но море И Софи, конечно, приехав в дешёвый отель в аэропорте Хитроу и разместившись на узкой жёсткой кровати, Софи набрала Робину и посмеялась ещё раз над его сообщением на автоответчике. Самолёт был рано утром, но уснуть в ту ночь совсем не получалось. Лёжа под застиранными простынями с тонкой неудобной подушкой под головой, Софи отпустила свои мысли в путешествие. Она думала об этом сейчас всегда, и если не могла уснуть. О свадьбе. Они, конечно, проведут церемонию на ферме. Это уж точно. Глупо платить огромную аренду за место, когда у них столько простора. Отец позовёт свою команду по игре в дротики из паба, и они поставит шатёр, а они с мамой вместе с друзьями и родственниками украсят внутри его фонариками, цветами и лентами. Можно было бы повесить их с робинном фотографией, а гости напишут свои пожелания в специальной книге. Это будет мило, красиво и очень душевно. Вечером они могли бы зажечь свечи снаружи по кругу танцевальной площадки, и они с Робином исполнят свой первый вальс, как муж и жена. Гости будут рыдать, а папа будет выглядеть так, как будто вот-вот лопнет от гордости. Потом её мама будет танцевать с отцом Робина, и они все вместе будут шутить и смеяться, пока солнце не начнёт подниматься над холмами. Какой-то момент Они с Рубином сбегут на пляж, где он поднимет её в красивом свадебном платье и закружит в воздухе, покрывая её поцелуями, и повторяя её новое замужнее имя, миссис Палмер. Потом они сядут на песок, не обращая внимания на платье и его костюм, и напишут палочкой свои имена на влажном берегу. Софи добавить сердечки, а Робин пошутит, что он злощавый идиот, а не снова будут целоваться, пока не задохнутся от переполняющей их любви друг к другу. Когда наконец Софи погрузилась в сон, и на губах её заиграла счастливая улыбка, её телефон загорелся на столике у кровати. На экране Показалась фотография лица, обрамлённое светлыми волосами, и трубка тихонько завибрировала на поверхности. Но Софи не пошевелилась. Она была в своих грёзах о счастливом будущем. Наконец, когда дождь забарабанил по стеклу, свет на экране погас.